Второе. Покрытый пылью и потерявший в результате урагана свой прежний лоск Роллс-Ройс был припаркован на автостоянке недалеко от ресторана Мейзи. Пендергаст стоял в новом черном костюме, слегка опершись на дверцу и ждал кори. Старый гремлин вынырнул из-за поворота, скрипнул тормозами, несколько раз чихнул и остановился рядом с Пендергастом. «Мисс Свенсон», — сказал он, вынимая руку из кармана. По пути в Нью-Йорке я проеду мимо Аллентауна. Не хотите отправиться со мной? Кори решительно покачал головой. Нет, я поеду туда сама. Я мог бы навести справки в нашей базе данных и сообщить вам все подробности о нынешней жизни. Нет, я предпочитаю ничего не знать заранее, поскольку не ожидаю никаких чудес. Вендергаст пристально посмотрел на Кори, но промолчал. Не волнуйтесь, все будет нормально. Подумав, он кивнул. Надеюсь. Ну что ж, если вы отказываетесь ехать со мной, то, по крайней мере, примите от меня этот маленький подарок. Пендергас протянул Кори белый конверт. Что это? Удивился она. Небольшой сюрприз. Кори открыла конверт и вынула туда чек на 25 тысяч долларов. Сумма была выписана образовательным трастовым фондом на ее имя. Нет, я не могу принять это, заявила она. Пендергас улыбнулся. Вы не только можете взять этот чек, должны это сделать. «Извините, но я не могу взять эти деньги», — упрямо повторила Кори. «Вероятно, мне следует объяснить, почему вы должны это сделать. Прошлой осенью я совершенно случайно наткнулся на завещание, написанное одним из моих дальних родственников, который схватил весьма приличное состояние. Я не хотел бы распространяться об обстоятельствах, предшествовавших этому». Но могу сказать, что деньги были заработаны не совсем честным путем. Я не желаю оставлять деньги себе, и чтобы сохранить доброе имя Пендергастов, решил передать их на какие-нибудь благотворительные цели. Думаю, Кори, именно вы нуждаетесь в благотворительности. Лучшего способа разумно потратить эту сумму мне не найти. Кори опустила глаза и долго молчала. Никогда в жизни никто не давал ей ничего просто так. Она испытала странное, вместе с тем приятное ощущение, что кто-то о ней заботится, тем более чужой человек. Поверсев в руках чек, Кори положил его в конверт. «А что означает этот образовательный трастовый фонд?» «Насколько я помню, хитро прищурился Пендергаст. Вам остался всего лишь один год в школе?» Кори кивнула. «Вы слышали когда-нибудь об Академии Филлипса?» «Нет». Это известная частная школа-интернат в Нью-Гэмпшире. Так вот, там, в моей просьбе, для вас забронировано место. Кори удивленно уставилась на него. Вы хотите сказать, что это деньги не для колледжа? Вам нужно поскорее уехать из этого города. Он убивает вас. Но это же интернат. Да Еще в Новой Англии я не справлюсь с учебой. Моя дорогая Кори, шутливо заметил Пендеркаст. «После всего того, что вам пришлось пережить, вы исправитесь, с чем угодно. Я абсолютно уверен, что вам будет там неплохо. Вы найдете в этой школе немало таких же, как вы, учеников, умных, любознательных, творчески мыслящих и скептически настроенных. А в начале ноября по пути в МН я заеду к вам». Он смущенно покашлял. Повинуясь чувству благодарности, Кори сделала шаг вперед и крепко обняла его. Пендергас напрягся всем телом, замер от неожиданности, потом осторожно освободился. Кори заметила, что его лицо залило с краской. «Кори!» — тихо сказал он снова кашинов. «Простите меня, но я не привык к такому выражению и чувств. Я воспитан в семье, где...» — Пендергас замолк и густо покраснел. Она отступила, испытывая эмоции, которые трудно контролировать. Посмотрев на Кори с мягкой улыбкой, он поклонился и, взяв ее руку, поднес губам. Кори помнится, не успела, как Пендергас повернулся, сел в свой шикарный ройс и умчался. Кори глядела ему вслед, пока машина не исчезла за окраиной города, потом села в свою машину и придирчиво смотрела подготовленные вещи, желая убедиться в том, что ничего не забыл. Вырулив на проезжую часть... Кори заметила на противоположной стороне улицы Брэда Хайзена. Сын шерифа стоял у бензоколонки, наполняя бак темно-голубого автомобиля Арта Ридера, и смотрел в ту сторону, где только что исчез черный Роллс-Ройс Пендергаст. Кори стала жалко шерифа. «Странно, что он оказался очень хорошим человеком». Она вспомнила, как навещал его в больнице, и как он плакал там, лежа с забинтованной головой на подушках. И, вспоминая своего помощника Теда Франклина, глядя на Брэда, Кори размышляла, есть ли в этом оболтусе хотя бы малая часть достоинств, присущих его отцу. Кори нажала на педаль газа и вскоре выехала на главную шоссейную магистраль. И интересно, где она будет через год, через пять лет, уж тем более через тридцать? Впервые в жизни у нее возник этот вопрос, и Кори, естественно, не знала на него ответа. Эта неопределенность порождала в ней тревогу и надежду. Вскоре очертания города исчезли позади, а впереди корей приветливо встречало голубое небо и темная полоска шоссе. Она вдруг поняла, что не может и не имеет права ненавидеть Брада Хайзена больше, чем Крик, И город, и Брэд уходили в прошлое, а будущее вызывало лишь щемящее чувство неизвестности. Хорошо это или плохо, но коря наконец-то вырвалась в огромный мир и никогда больше не вернется в родной мятин Крик.